«Через день-два. Сможете меня прикрыть на это время?» «О чем разговор?» — удивился Альберт. «Да у меня половина отпуска не использована». «А моя подружка-врач засвидетельствует больничным листком, что я гриппую», — заявил Алексей. «О, у тебя появилась подружка?» — удивились парни. «Слава Богу!» А то думали, что ты до конца жизни будешь на нас черную тоску нагонять. — Да вроде неплохая женщина, — смущенно сказал Алексей. — Вот и держись ее, а то зачахнешь, как дерево без полива. — Наши действия, когда мы засечем сопровождение, — спросил Альберт. Он во всем любил ясность. А «Лучше всего попытаться взять тёпленькими, живьём», — ответил Страхов. «А если мы гладиаторы, нас на подобные ситуации специально натаскивали, но лишней крови нам не надо, выведите из строя и достаточно?» Страхов сказал то, что для себя уже решил. «Я буду вести борьбу на уничтожение» потому что эта сволочь мало чем отличается от той, которую мы давили, получая приказы. Пусть это и громко звучит, но сейчас мне тоже отдала приказ моя совесть. «Силен», — протянул Алексей. «Тогда мы находились под защитой закона, гласных и тайных приказов. Над нами были всесильные отцы-командиры, Кто сомневается, мне неволю, и осуждать не буду. Страхов отвел глаза от друзей, чтобы не заметили, с каким напряжением он ждет их ответ. Но в самом деле, что он от них хочет? Чтобы в случае необходимости они пустили в ход оружие? Завалили преследователя или преследователей? Ну, пусть преступники, но ведь все равно... Стрельба и кровь. «Не ты начал этот беспредел, майор», — произнес Альберт. «Не я», — подтвердил Страхов. «Но давайте условимся. Попытаемся обойтись без летальных, как говорят доктора, исходов. На такое имею право только я. А ваша задача, повторяю, обезвредить, вывести из строя. Как скажешь, командир, парни вздохнули с явным облегчением. Может, так и лучше. Разбрасывать жмуриков по Москве не самое веселое занятие. Но в нас не сомневайся. Гладиатору бросили вызов, и на него следует ответить. Страхов принес из холодильника бутылку столичной, минералку, пару банок консервов. Альберт спросил. «У тебя есть охотничий нож?» «Конечно!» Страхов подал ему нож, лежавший в ящике стола. И Альберт с явным удовольствием вскрыл им консервы. Как в былые времена. И хлеб покромсал на куски этим ножом. Алексей показал на фотографию Елены Марьевой, стоявшую на письменном столе. «Она!» Елена Евгеньевна Марева, красивая женщина. Не могу поверить, что ее больше нет. Глухая тоска, послышавшаяся в голосе Страхова, сильно озаботила его друзей, и аналитик Альберт философски изрек. «На одной печали долго не проживешь. Сгоришь — станешь пеплом». Алексей спросил. Она жизнь любила? Очень. И жила открыто, в полную силу. Говорят, ушедшие в иной мир слышат своих близких. Я так думаю, что да, подтвердил Страхов. Помните тот случай, когда мы шли прямо на бандитскую засаду? и как явственно услышали голос нашего погибшего командира. «Назад, гладиаторы, не лезьте в капкан!»